Цикл третий. Пути очищения. Первое. Принимайте добавки, предложенные в предыдущих главах, но проверяйте количество поливитаминов и убедитесь, что не превышаете дозу этих витаминов. Витамин Е 400 МЕ ежедневно не превышать. Только для мужчин. Соль Палметто. как подписано на этикетке. Витамин С 1000 мг в день. Антиоксиданты, включая бета-каротин, как указано на этикетке. Кальций 1000 мг в день. Магний 400 мг в день. Клюква. 2 унции клюквенного сока без сахара или добавка пищевая. Второе продукты. Если есть симптомы неполадок в мочевой системе, избегайте цитрусовых, кофеина, сладкого. Включайте ежедневно продукты, богатые калием, особенно если у вас камни в почках. Третье наращивайте подвижность. Не сидите на одном месте более часа. Лучше встать и походить. Четвёртое. Поднимите на новый уровень ваше упражнение. Увеличьте количество отжиманий, наращивая каждый день. Уделяйте по крайней мере 30 минут сердечной нагрузке. Пятое. Сделайте 10 упражнений по Кегелю. Три раза каждый день этого цикла. Идея. Делайте их во время вождения машины, стоя в очереди. сидя за компьютером и когда ходите в туалет. Шестое. Вы отметите, что я прописываю секс несколько раз в течение 17 дней плана. Но это не призыв сходить с ума. Он должен быть безопасным и физически, и эмоционально. Если это не предмет выбора, то мастурбация тоже подходит для здоровья и дает телу облегчение, чтобы не было. которая принесёт пользу вашей репродуктивной системе. Важно обязательно следить за тем, чтобы помочиться до и после секса, чтобы предотвратить попадание инфекции в мочевой тракт. Седьмое. Каждый день в течение 17 дней этого плана не забывайте взглянуть на цвет вашей мочи. Вы найдёте на предыдущих страницах тест определения по цвету ваших проблем и вспомните, какие продукты и медикаменты могли повлиять на цвет. Восьмое. Не забывайте и прочие меры против старения только потому, что вы на цикле третьем. Помните о гидратации. Это ключ к здоровью всех систем и к мочеполовой в частности. Дни нашего цикла могут совмещаться с циклами восстановления и перестройки. Но я покажу вам, как успешно можно совместить все циклы. Для этого есть много способов. Итак, если вы готовы, тогда приступим.